Глава четвертая. Деньги. Из всех изобретений человечества это изобретение ближе всех стояло к дьяволу. Ни в чем другом не было такого простора для приложения подлости и обмана, и поэтому ни в какой другой области не было такой благодатной почвы для произрастания ханжества. Казалось бы, в советской действительности для ханжества нет места. Однако его бактерии то там, то сям попадаются. Мы не имеем права забывать об этом, как нельзя забывать о возбудителях гриппа, малярии, тифа и других подобных гадостях. Какова формула ханжества? Эгоизм, цинизм, плюс водянистая среда идеалистической глупости, плюс нищенская эстетика показного смирения. Ни один из этих элементов не может содержаться в советской жизни. Другое дело там, где и бог, И черт вмешивается в человеческую жизнь и претендует на руководство. У ханжи в одном кармане деньги, в другом молитвенник. Ханжа служит и богу, и черту, обманывает и того, и другого. В старом мире каждый накопитель не мог не быть ханжой в большей или меньшей степени. Для этого вовсе не нужно было на каждом шагу играть тортюфа. В последнем счете для ханжества были найдены приличные формы очищенные от примитивной позы и комической простоты. Самые матерые эксплуататоры научились пожимать рабочие руки, умели поговорить с пролетарием о разных делах, похлопать по плечу и пошутить, а навыки благотворительности и меценатства сопровождать солидной, уверенной скромностью и еле заметным покраснением ланит. Получалась в высшей степени милая и привлекательная картина. Не только не спешили славословить Господа Бога, но даже делали вид, что о Господе Боге и речи быть не может. Вообще не нужно ни благодарности на земле, ни благодарности на небесах. Это была замечательно мудрая политика. Какой-нибудь торчуф из кожи вон лез, чтобы понравиться Господу. Его подхалимство было активное, напористое, неудержимое. Но именно поэтому от такого торчуфа за 10 километров несло запахом черта, который, между прочим, даже и не прятался, а тут же рядом помещался в старом кресле, курил махорку и, скучая, ожидал своего выхода. Это была грубейшая форма ханжества, нечто напоминающее по технике паровоз Стефансона. У современных западных ханжей все обставлено с завидной обстоятельностью. Никакого господа, никаких святых, но зато и чертом и вообще ничем не пахнет, кроме духов. Любителям этой темы рекомендуем познакомиться с классическим образчиком ханжества, с сочинением Андре Жида «Путешествие в Конго». Но вся эта чистота – только эстетическая техника, не более. Как только редеет толпа, как только папаша с мамашей останутся в интимном семейном кругу, как только встанут перед ними вопросы воспитания детей, так немедленно появляются на сцене и оба приятеля и аккуратный, чисто выбритый, благостный и сияющий бог, и неряшливый, с гнилыми зубами, нахально ухмыляющийся дьявол. Первый приносит идеалы, у второго в кармане звенят деньги. Вещь не менее приятная, чем идеалы. Здесь, в семье, где не нужно было никакой общественной тактики, где властвовали всемогущие зоологические инстинкты и беспокойства, где на глазах копошились живые, Неоспоримые потомки, здесь именно несправедливый, кровожадный и бессовестный строй, отвратительное лицо, которого нельзя было прикрыть никаким гримом, выступал почти с хулиганской бесцеремонностью. И его моральные противоречия, его практический деловой цинизм казались оскорбительными для детской ясной сущности. И поэтому именно здесь, в буржуазной семье, настойчиво старались загнать дьявола, Какой-нибудь дальний угол вместе с его деньгами и другими бесовскими выдумками. Только поэтому в буржуазном обществе старались втайне хранить финансовые источники семейного богатства. В этом обществе родились потуги отделить детство от денег. Именно здесь делались глупые и безнадежные попытки воспитания высоконравственной личности эксплуататора. В этих попытках проекты идеалистического альтруизма, какой-то мифической доброты и. Нестижания были в сущности школой того же утонченного ханжества. Николай Николаевич Бабич – человек как будто веселый. Он очень часто прибавляет к деловой речи странные ненужные словечки, которые должны показать его оживление и бодрый характер. «Дери его за ногу» или «Мать Пресвятая Богородица». Он любит по случаю вспомнить какой-нибудь анекдот, рассказывать его очень громко и надоедливо. Лицо у него круглое, но в этой округленности нет добродушия. Нет мягкости, очертаний, его линии мало эластичны и застыли в постоянном мимическом каркасе. Лоб большой, выпуклый, расчерченный правильной штриховкой слишком одинаковых параллельных складок, которые, если приходят в движение, то все вместе, как по команде. В нашем учреждении Николай Николаевич работал в качестве начальника канцелярии. Мы с Николаем Николаевичем жили в одном доме, выстроенном на краю города, в те времена, когда у нас процветала мода на коттеджи. В нашем коттедже четыре квартиры, все они принадлежат нашему учреждению. В остальных квартирах жили Никита Константинович Лысенко, главный инженер, и Иван Прокофьевич Пыжов, главный бухгалтер. Оба старые мои сослуживцы, сохранившиеся в моей судьбе еще с тех времен, когда мы познакомились с Светкиным. В стенах этого коттеджа протекали наши семейные дела, которые всем нам были взаимно известны. Здесь я окончательно уяснил для себя денежную проблему в семейном коллективе. В области этой проблемы особенно различались мои соседи. Николай Николаевич Бабич с первых дней нашего знакомства поразил меня добротной хмуростью своей семейной обстановки. В его квартире все опиралось на толстые, малоподвижные ноги. И стол, и стулья, и даже кровати все было покрыто налетом серьезности и неприветливости. И даже в те моменты, когда хозяин расцветал улыбкой, стены и вещи его квартиры казалось еще больше нахмуривали брови и относились с осуждением к самому хозяину. Потому улыбки Николая Николаевича никогда не вызывали оживления у собеседника, да и хозяин об этом не беспокоился. Как только приходилось ему обратиться к сыну или к дочери, его улыбка исчезала удивительно бесследно, как будто она никогда не существовала, а вместо нее появлялось выражение особого сорта усталой, привычной добродетели. Дети его были почти погодки. Было им от 13 до 15 лет. В их лицах начинала показываться такая же круглая и такая же неподвижная твердость, как у отца. Мне не так часто приходилось заглядывать к Бабичу, но почти всегда я бывал свидетелем такой беседы. «Папа, дайте двадцать копеек». «Зачем тебе?» «Тетрадку нужно купить». «Какую тетрадку?» «По арифметике». «Разве уже исписалась? Там...» На один урок осталось. Я завтра куплю тебе две тетради. Или такой беседы. Папа, мы пойдем в кино с Надей. Ну идите. Так деньги? Почем билеты? По восемьдесят пять копеек. Кажется, по восемьдесят. Нет, по восемьдесят пять. Николай Николаевич подходит к шкафчику, достает из кармана ключи, отпирает ящик замка, что-то перебирает и перекладывает, запирает ящик и кладет на стол ровно один рубль семьдесят копеек. Сын пересчитывает деньги, зажимает их в кулаке, говорит спасибо и уходит. Вся эта операция продолжается минуты три. И за это время лицо мальчика успевает постепенно налиться кровью, которая к концу операции захватывает даже кончики ушей. Я заметил, что количество крови находится в обратной пропорции к величине и спрашиваемой суммы и достигает максимума, когда сын просит «Папа, дайте 10 копеек» на трамвай, На трамвай. Происходит тоже священное действие у ящика, и на стол выкладывается два пятака. Сын краснее зажимает их в кулаке, говорит спасибо и уходит. Однажды сын попросил не 10 копеек, а 20, и объяснил, что вторые 10 копеек нужны на трамвай для Нади. Николай Николаевич двинулся было к шкафчику и опустил руку в карман за ключами, но вдруг остановился и обратился к сыну. «Нехорошо, Толя, что ты за сестру просишь. Имеет же она язык. У Толи прилив крови достиг предела раньше конца операции. Она уроки учит». «Нет, Толя, это нехорошо. Нужны ей деньги, можно сказать». «А ты выходит, ты какой-то кассир. К чему это? Может, тебе кошелек купить? Будешь деньги держать? Это никуда не годится. Другое дело, будешь зарабатывать. Вот тебе десять копеек, а Наде и сама может сказать». Через пять минут Надя стала на пороге комнаты, и уши у нее уже пламенели до отказа. Она не сразу выговорила ходатайство, а сначала соорудила довольно неудачную улыбку. Николай Николаевич с укором посмотрел на нее, и улыбка моментально трансформировалась в дополнительную порцию смущения. У Нади даже и глаза покраснели. «Папа, дайте на трамвай!» Николай Николаевич не задал никаких вопросов. Я ожидал, что он вынет из кармана заранее заготовленные десять копеек и отдаст Нади. Нет, он снова направился к шкафчику, снова достал из кармана ключи и так далее. Надя взяла со стола десять копеек, прошептала спасибо и вышла. Николай Николаевич проводил ее скучным, добродетельным взглядом. Подождал, пока закроется дверь, и просиял. Только уже разбаловался, где-то едят его мухи. «Еще бы товарищи все! Да и соседи!» У Лысенко знаете, какие порядки? Мать честная, Пресвятая Богородица. У них дети до того развратились. Спасите мою душу. А у Пыжова так просто руками разведешь. Все мудрит Иван Прокофьевич. Дуй его в хвост и в гриву. Понимаете, детей невозможно воспитывать. Примерчики, примерчики, прямо хоть караул кричи. Но дочка у меня скромница. Видели? Куда тебе, калина-малина красная смородина? Это нет, это нетронутая душа. Конечно, вырастить ничего не поделаешь, но чистота душевная должна с детства закладываться. А то безобразие кругом, на улице. Везде ходят эти мальчишки, деньгами в карманах звенят. Родители все, души из них вон. Главный инженер Никита Константинович Лысенко имел добродушное лицо. Он был высок и суховат, но на лице его была организована диктатура добродушия, которая настолько привыкла жить. На этом лице, что даже в моменты катастрофических прорывов на нашем заводе не покидала насиженного места и только наблюдала за тем, как все остальные силы души тушили опасный пожар. У Никиты Константиновича порядки диаметрально противоположные порядкам Бабича. Сначала я думал, что они были заведены персонально самим добродушием Никиты Константиновича, без участия его воли и без потуг на теоретическое творчество. Но потом увидел свою ошибку. Правда, добродушие тоже принимало какое-то участие. Не столько, впрочем, активное, сколько пассивное. В виде некоторого молчаливого одобрения, а может быть и умиления. Но главным педагогическим творцом в семье Лысенко была мать, Евдокия Ивановна, Женщина начитанная и энергичная. Евдокию Ивановну очень редко можно было увидеть без книги в руках. Вся ее жизнь была принесена в жертву чтению, но это вовсе не была пустая и бесплодная страсть. К сожалению, она читала все какие-то старые книги с пожелтевшей бумагой в шершавых переплетах. Любимым ее автором был Шеллер Михайлов. Если бы она читала новые книги, из нее, может быть, и вышла бы «Хорошая советская женщина». А теперь это была просто мыслящая дама, довольно неряшливая, с целым ассортиментом идеалов, материалом для которых послужили исключительно различные виды добра. Нужно признать, что советский гражданин несколько отвык от этой штуки. А наша молодежь, наверное, и вовсе о нем не слышала. В дни нашей молодости нас призывали к добру батюшки, о добре писали философы. Владимир Соловьев посвятил добру толстую книгу. Владимир Соловьев, 1853-1900 год. Русский философ, публицист, поэт. Несмотря на такое внимание к этой теме, добро не успело сделаться привычным для людей, обыденным предметом. И, собственно говоря, было только помехой и хорошей работе, и хорошему настроению. Там, где добро осеняло мир своими мягкими крыльями, потухали улыбки, умирала энергия, останавливалась борьба, и у всех начиналось сосать под ложечкой а лица принимали скучно кислое выражение. В мире наступал беспорядок. Такой же беспорядок был и в семье Лысенко. Евдокия Ивановна не замечала его, ибо по странному недоразумению ни порядок, ни беспорядок не значились в номенклатуре добра, ни в номенклатуре зла. Евдокия Ивановна строго следовала официальному списку добродетелей и интересовалась другими вопросами. «Митя, лгать нехорошо. Ты должен всегда говорить правду». «Человек, который лжет, не имеет в своей душе ничего святого. Правда, дороже всего на свете. А ты рассказал пыжовым, что у нас серебряный чайник, когда он не серебряный, а никелированный». Веснущитый и безбровый, с большими розовыми ушами Митя дует на чай блюдечки и не спешит реагировать на поучение матери. Только опорожнив блюдечко, он говорит, «Ты всегда прибавляешь, мама. В принципе, я не говорил, что он серебряный». А вовсе, что он серебряного цвета. А Павлушка Пыжов говорит, что не бывает серебряного цвета. А я сказал: "А какой бывает?" А он говорит: "Вовсе никелированный цвет". Он ничего не понимает. Никелированный цвет это чайник никелированный, а цвет серебряный вовсе. Мать скучая слушает Митю. В игре серебряных и никелированных цветов она не находит никаких признаков моральной проблемы. Митя вообще странный. Где у него начало добра, где начало зла, невозможно разобрать. Еще вчера вечером она говорила мужу, теперь дети растут какие-то аморальные. Сейчас она присматривается к детям. Старший Константин, ученик 10 класса, имеет очень приличный вид. Он в сером коротком пиджачке и галстуке аккуратен, молчалив и солиден. В семейных разговорах Константин никогда не принимает участие. У него имеются свои дела, свои взгляды, но о них он не находит нужным сообщать другим. Мити 12 лет. Из всех членов семьи Лысенко он кажется наиболее беспринципным. Может быть, потому что он очень болтлив и в болтовне высказывает, в самом деле, аморальную свободу. Недавно Евдокия Ивановна хотела побудить сына на доброе дело, навестить больного дядю ее брата. Но Митя сказал, улыбаясь, «Мама, ты посуди, какой толк от этого? Дяде 50 лет, и потом у него рак. С такой болезнью и доктор ничего не сделает, а я не доктор. Он все равно умрет» и не нужно вмешиваться. Лена еще маленькая, только через год ей идти в школу. Она похожа на отца в обилии ленивого равнодушия, щедро написанного на ее физиономии. Именно поэтому мать ожидает, что в будущем Лена будет более активной представительницей идеи добра, чем мальчики. Лена оставила стакан и побрела по комнате. Мать проводила ее любовным взглядом и обратилась к книге. Комната у Лысенко до отказа заставлена пыльными вещами, завалена старыми газетами, книгами, засохшими цветами, ненужной изломанной и тоже пыльной мелочью, кувшинами и кувшинчиками, мраморными и фарфоровыми собачками, обезьянами, пастушками, пепельницами и тарелочками. Лена остановилась у буфетного шкафа и, поднявшись на цыпочки, заглянула в открытый ящик. «А куда подевались деньги?» – пропела она, оборачивая к матери чуть-чуть оживившееся лицо. Митя с грохотом отбросил стул и ринулся к ящику. Он зажарил рукой в сложном хламе его содержимого, нырнул туда другой рукой, сердито оглядел Лену и тоже обернулся к матери. «Ты уже все деньги потратила, да? А если мне нужно на экскурсию?» У матери перед глазами Томик Григоровича и судьба Антона Горимыки. Она не сразу понимает, чего от нее хотят. «На экскурсию? Ну возьми, чего ты кричишь?» «Так нету!» – орет Митя и показывает рукой на ящик. Мите нехорошо так кричать. «А если мне нужно на экскурсию?» Евдокия Ивановна тупо смотрит на возбужденное лицо Мити и, наконец, соображает. «Нету? Не может быть. Неужели Аннушка истратила? А ты спроси у Аннушки». Митя бросается в кухню. Лена стоит у открытого ящика и о чем-то мечтает. Мать перелистывает страницу Антона Горемыки. Из кухни вбегает Митя и панически вопит. «Она говорит, оставалось 30 рублей, а нету!» Евдокия Ивановна за столом, заваленным остатками завтрака, живет еще в третьей четверти девятнадцатого века. Ей не хочется прерывать приятную историю страданий и перескакивать на полвека вперед. Ей не хочется переключаться на вопрос о 30 рублях. Ей повезло сегодня. Серьезно недоступный Константин говорит холодно. «Чего ты крик поднял? Тридцать рублей я взял, мне нужно!» «И ничего не оставил. Это, по-твоему, правильно?» Протягивает к нему горячее лицо Митя. Константин ничего не отвечает. Он подходит к своему столику и начинает заниматься своими делами. Как не возмущен Митя, он не может не любоваться уверенной грацией старшего брата. Митя знает, что у Константина есть большой бумажник из коричневой кожи, и в этом бумажнике протекает таинственная для Мити интересная жизнь. В бумажнике есть деньги и какие-то записки и билеты в театр. Константин никогда не говорит о солидных тайнах этого бумажника, но Митя случается наблюдать, как старший брат наводит в нем порядок. Митя отрывается от этого соблазнительного образа и печально вспоминает. «А если мне нужно на экскурсию?» Ему никто не отвечает. Лена у спинки кровати раскрыла мамину сумку. На дне сумки лежат два рубля и мелочь. Лене немного нужно. В детском саду ничего нельзя купить. Но на углу улицы продают эскимо. Это стоит ровно 50 копеек. Закусив нижнюю губу, Лена выбирает мелочь. Финансовый кризис у нее разрешен до конца. Теперь ей не о чем говорить со взрослыми, и только что пролетевший скандал Лена уже не вспоминает. На ее ладони лежат 3-2 гривенных, но вдруг и это благополучие летит в бездну. Нахальная рука Мити молниеносно цапнула с руки Лены серебро. Лена подняла глаза, протянула к Мити пустую ладошку и сказала спокойно безмятежно. «Там еще есть. Это на эскимо». Митя заглянул в сумочку и швырнул на кровать мелочь. Лена не торопясь собрала деньги с оранжевого одеяла и прошла мимо матери в переднюю. Митя также не поделился с матерью своей удачей и даже не закрыл сумочку. Все встало на место, и комната затихла в пыльном своем беспорядке. На неубранном столе завтракают мухи. Константин ушел последним, аккуратно щелкнув замком в своем ящике. Евдокия Ивановна, не отрываясь от страницы, перешла на диван, заваленный подушками. Поздно вечером Никита Константинович тоже посмотрел в буфетный ящик, подумал над ним, оглянулся и сказал. «Слушай, Дуся, денег уже нет, а до получки еще пять дней. Как же?» «Деньги дети взяли, им нужно было». Никита Константинович еще подумал над ящиком. Потом полез в боковой карман, вытащил потертый бумажник, заглянул в него и остановился перед читающей женой. «Все-таки, Дуся, надо завести какой-нибудь учет или еще что-нибудь такое. Вот теперь пять дней до получки». Евдокия Ивановна подняла на мужа глаза, вооруженные старомодным золотым пенсне. «Я не понимаю, какой учет? Ну, какой учет? Все-таки деньги?» «Ах, Никита, ты говоришь деньги таким тоном, как будто это главный принцип» но не хватило денег. Из-за этого не нужно пересматривать принципы. Никита Константинович снимает пиджак и прикрывает дверь в комнату, в которой спят дети. Жена с настороженным, готовым к бою взглядом, следит за ним, но Никита Константинович и не собирается спорить. Он давно исповедует веру в принципы жены. И не принципы его сейчас беспокоят. Его затрудняет задача, где достать денег до получки. Евдокия Ивановна все же находит необходимым закрепить моральную сферу мужа. Не надо, чтобы дети приучались с этих лет к разным денежным учетам. Довольны и того, что взрослые только и знают, что считают. Деньги, деньги, деньги. Наши дети должны воспитываться подальше от таких принципов. Деньги. И это хорошо, что наши дети не имеют жадности к деньгам. Они очень честные и берут, сколько им нужно. Какой ужас, ты представляешь, в 12 лет считать и рассчитывать. Эта меркантильность и так отравила цивилизацию, ты не находишь? Никита Константинович мало интересуется судьбой цивилизации. Он считает, что его долг заключается в хорошем руководстве советским заводом. Что касается цивилизации, то Никита Константинович способен равнодушно не заметить ее безвременной гибели вследствие отравления меркантильностью. Но он очень любит своих детей, и в словах супруги есть что-то утешительное и приятное. В самом деле она права. Для чего детям меркантильность? Поэтому Никита Константинович благодушно заснул в атмосфере добра, организованной словами Евдокии Ивановны. Засыпая, он решил попросить завтра 50 рублей взаймы у главного бухгалтера Пыжова. Сон уже прикоснулся к Никите Константиновичу, когда в его сознании в последний раз мелькнул жизнерадостный образ Пыжова, и где-то в сторонке, в последних остатках яви, блеснула мысль, что Пыжов человек меркантильный и все у него в расчете, и деньги, и дети. И самая жизнерадостность. Улыбки тоже. Прибыль и убыток улыбок. Но это уже начинался сон. Утром Никита Константинович ушел на работу, как всегда, без завтрака. А Евдокия Ивановна через час зашла в комнату детей и сказала. «Костя, у тебя есть деньги?» Костя повернул к ней припухшее лицо на подушке и деловито спросил. «Тебе много нужно?» «Да нет, рублей двадцать». «А когда отдашь?» к «Получку, через пять дней». Костя, приподнявшись на локти, вытащил из брюк новенький бумажник из коричневой кожи и молча протянул матери две десятирублевки. Мать взяла деньги и только на пороге вздохнула. Ей показалось, что у сына начинается нечто, напоминающее меркантильность. Иван Прокофьевич Пыжов отличался непомерной толщиной. По совести говоря, таких толстяков я в своей жизни больше не встречал. Наверное, у него было самое нездоровое ожирение, но Иван Прокофьевич никогда на него не жаловался. Вид имел цветущий, был подвижен и неутомим, как юноша. Он редко смеялся, но на его мягкой физиономии столько разложено было радости и хорошего, сдержанного юмора, что ему и смеяться было не нужно. Вместо смеха по лицу Ивана Прокофьевича то и дело перебегали с места на место веселые живчики. Они рассказывали собеседнику гораздо больше, чем язык Ивана Прокофьевича, хотя и язык у него был довольно выразительный. У пожова была сложная семья, кроме него и жены, тонкой, большеглазой женщины. Она состояла из двух сыновей 9 и 14 лет, племянницы, хорошенькой девушки, высокой и полной, казавшейся гораздо старше своих шестнадцати лет, и приемной дочери, десятилетней Варюши, оставшейся Ивану Прокофьевичу в наследство от друга. Была еще и бабушка, существо полуразрушенное, но обладающая замечательно веселым нравом, хлопотуньей мастерица на прибаутке. У пыжовых всегда было весело. За 12 лет моего знакомства с ними я не помню такого дня, чтобы у них не звучал смех, не искрились шутки. Они все любили подшутить друг на другом, умели стремиться к шутке активно, искать ее, и часто у них бывало такое выражение, как будто каждый из них сидел в засаде и коварно поджидал, какая еще неприятность случится с соседом, чтобы порадоваться в волю. Такой обычай должен был бы привести ко всеобщей злостности и раздражению, однако этого у них и в помине не было. Напротив, такое коварство как бы нарочно было придумано, чтобы в зародыше уничтожить разные неприятности и жизненные горести. Может быть, поэтому в их семье никогда не было горя и слез, ссоры, конфликтов, пониженного тона и упадочных настроений. В этом отношении они сильно напоминали семью Веткиных, но у тех было меньше открытой радости, смеха, веселой каверзы. Пыжовы почти не болели. Я помню только один случай, когда сам Иван Прокофьевич слег в гриппе. Мне сообщил об этом старший мальчик Павлуша. Он влетел ко мне оживленный и сияющий, направил на меня ироническую улыбку, а всевидящий глаз на группку деталей на столе. Отец у нас сегодня подкачал. Грипп. Доктора звали. Лежит и коньяк пьет. А на работу не может прийти и вам сказать. Видите? А говорил, я никогда не болею. Это он просто задавался. Это доктор сказал, что у него грипп. Доктор. «Грипп — это не опасно, правда? Подкачал! Вы не зайдете? Иван Прокофьевич лежал на кровати, а на столике рядом стояла бутылка коньяка и несколько рюмок. В дверях спальни, прислонившись к дверной раме, стояли младшие Севка и Варюша и бросали на отца вредные взгляды. Видно было, что Иван Прокофьевич только что удачно отразил какое-то нападение этой пары, потому что живчики на его лице бегали с торжествующим видом, а губы были поджаты в довольной гримасе. Увидев меня, Севка подпрыгнул и громко засмеялся. Он говорит, что коньяк – это лекарство. А доктор пил, пил, а потом говорит, «Ну вас к черту, напоили! Разве такое бывает лекарство?» Варюша, покачивая половинку белой двери, сказала с самой въедливой тихонькой иронией. Он говорил, кто первый заболеет – пустяковый человек. А теперь взял и заболел. Иван Прокофьевич презрительно прищурился на Варюшку. "Бестыдница, Кто заболел первый? Я? А кто?» «Пустяковый человек, это Варюша Пыжова!» Пыжов скорчил жалобную рожу и пропел из князя Игоря. «Ох, мои батюшки, ох, мои матушки!» Варюша смотрела на него удивленно. «Когда? Когда? А когда я так пела?» «А когда у тебя живот болел?» Пыжов схватился за живот и закачал головой. Варюша громко засмеялась и в отчаянии бросилась на диван. Пыжов улыбнулся довольной победой, взял в руки бутылку, И обратился ко мне с просьбой. «Уберите куда-нибудь этого несчастного мальчишку. Он привык к лечиться. И меня подбивает». Сева даже ахнул от неожиданности удара и открыл рот, не находя ничего для ответа. Пыжов растянулся в улыбке. «Ага!» Потом предложил. «Выпейте рюмочку». Я удивился. «Вы больны или шутите? Зачем пить?» «Ну а как же?» «Вы подумайте, восемь лет не болел». «До того приятно, как будто годовой отчет сдал». И коньяк можно пить, и книги читать. Лежишь, все тебе подносят. Люди приходят, праздник. Хотите рюмочку?» Откуда-то вползла бабушка и захлопотала вокруг больного, приговаривая. «Где это такое видать, летом болеть? Летом и нищий со светом, а зимою и царь спать мою. Придумали гриппы какие-то. Почему у нас таких болезней не было? Осенью бывала простуда, лихорадка, прострел. Правда, и те болезни водкой лечили. Мой отец других лекарств не видел». И в середину нальет, и снаружи натрет. Больной, не больной, а видно, что хмельной. Сева и Варюша сидели теперь на диване и любовно-иронически следили за веселой бабушкой. Из кухни пришла красавица Феня, племянница, заложила руки назад, покачала русой головой и улыбнулась ясными серыми глазами. Разве это лекарство и здоровым помогает? В наших руках ей молча ответили рюмки с золотым напитком. Иван Прокофьевич склонил голову на бок. «Фенечка, умница моя, скажи еще что-нибудь такое же остроумное». Феня покраснела, попыталась сохранить улыбку, но ничего не вышло, пришлось ей убежать в кухню. Зрители на диване что-то закричали и замахали руками. Закончив такие выражения торжества, Сева сказал мне оживленно. «Сегодня он всех бьет, потому что больной, а когда здоровый нет, тогда ему никто не спустит». Сева, показывая зубы, затормозил улыбку в самом ее разгоне и воззрился на отца, интересуясь произведенным впечатлением. Отец сощурил глаза и зачесал шею пятерней. «Ишь! Ну что ты ему скажешь? Это он называется больному спускает. Конечно, больной, а то поймал бы его за ногу». В этой веселой семье, тем не менее, была самая строгая дисциплина. Пыжовы обладали редким искусством сделать дисциплину приятной и жизнерадостной шуткой, немало не уменьшая ее суровой обязательности. В живых лицах ребят я всегда читал и внимательную готовность к действию и чуткую ориентировку по сторонам, без чего дисциплина вообще невозможна. В особенности привлекала меня финансовая организация пыжовской семьи. Она имела вид законченной системы, давно проверенной на опыте и украшенной старыми привычными традициями. Иван Прокофьевич отклонял от себя честь автора этой системы. Он говорил, ничего я не придумывал, семья это дело и хозяйство, разумеется. Деньги поступают и расходуются, это не я придумал, а раз деньги, должен быть порядок. Деньги тратить в беспорядке можно только если ты их украл, раз есть дебет и кредит, значит есть и порядок. Чего тут придумывать? А кроме того, такое обстоятельство, дети. А когда же их учить? Теперь самое учить. Больше всего удивляло меня то обстоятельство, что Иван Прокофьевич не завел у себя никакой бухгалтерии. Он ничего не записывал и детей к этому не приучал. По его словам, в семье это лишнее. Запись нужна для контроля, а нас семь человек, сами себе и контроль. А приучи к записи бюрократами и вырастут, тоже опасность. Вы знаете, из нашего брата-бухгалтера больше всего бюрократов выходит. Работа такая, ну ее!» Веселый глаз Ивана Прокофьевича умел видеть все подробности финансовых операций членов семьи, не прибегая к бухгалтерским записям. Иван Прокофьевич выдавал карманные деньги накануне выходного дня в довольно торжественной обстановке. В этот день после обеда из-за стола не расходились. Феня убирала посуду и сама присаживалась рядом с Иваном Прокофьевичем. Иван Прокофьевич раскладывал на столе бумажник и спрашивал. «Ну, Севка, хватило тебе на неделю?» У Севки в руках измазанный кошелек, сделанный из бумаги. В кошельке множество отделений, в развернутом виде он похож на ряд ковшей в землечерпалке. Севка встряхивает эти ковши над столом, из них падают двухгривенный и пятак. «Вот еще и осталось», — говорит Севка, — «двадцать пять копеек». Варюша свой кошелек, такой же сложный и хитрый, держит в металлической коробочке из-под Монпасье. Кошелек у нее чистенький, незапятнанный. На его подозрительную полноту иронически косится севка. Варюшка опять деньги посолила. «Опять посолила?» – расширяет глаза Иван Прокофьевич. «Ужас! Чем это может кончиться? Сколько у тебя денег?» «Денег?» – Варюша серьезно рассматривает внутренность кошелька. «Вот это рубль, и это рубль, и это тоже рубль». Она безгрешным, ясным взглядом смотрит на Ивана Прокофьевича и раскладывает рядом с кошельком несколько монет и два новеньких рубля. «Ой-ой-ой!» – поднимается на стуле Сева. Старшие наблюдают отчетную компанию с дружеской симпатией, своих кошельков не достают и денег не показывают. «Это Варюша собирает на курорт», – улыбается Павлуша. «И не на курорт, а на другое, на другое! На посуду и столик, и на лампу для куклы!» «Пожалуйста, пожалуйста!» – говорит Иван Прокофьевич. «Меня всегда удивляло, что Иван Прокофьевич никогда не расспрашивает ребят о произведенных расходах и о расходах предстоящих. Потом я понял, что расспрашивать и не нужно, потому что никаких секретов в семье не было. Иван Прокофьевич вынимает из бумажника серебряную мелочь и передает малышам. «Вот тебе рубль и тебе рубль». «Потеряется? Не отвечаю. Проверяйте деньги, не отходя от кассы». «Сева и Варюша аккуратно проверяют деньги». Варюшка два раза передвигала гривенники с места на место, лукаво блеснула глазками на Ивана Прокофьича и засмеялась. Ишь ты какой, давай еще один. Да не может быть, там десять. Смотри, один, два, три. Иван Прокофьеви загребает деньги к себе и напористо быстро считает: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Что же ты, а? Смущенная Варюшка Повыше взбирается на стул и снова начинает одним пальчиком передвигать гривенники. Но Севка громко хохочет. «А, а как он считал?» «Он неправильно считал. Пять, а потом сразу семь, а нужно шесть». Иван Прокофьевич говорит серьезно. «Ну, положим. Ты проверь». Сбив головы в кучу, все начинают снова считать гривенники. Оказывается, что их действительно десять. Иван Прокофьевич хохочет, откидывая массивное тело. Только Феня прикрыла рот и блестит глазами на дядю. Она видела, как он метнул из-под бумажника дополнительный гривенник. Малыши начинают раскладывать мелочь в свои сложные деньгихранилища. Наступает очередь старших. Павлуша получает три рубля в шестидневку, Феня пять рублей. Выдавая им деньги, Иван Прокофьевич спрашивает. «Вам хватает?» Старшие кивают. «Хватает». «Пусть хватает. До 1 января ставки изменению не подлежат. Вот если нам прибавят жалование, тогда посмотрим, правда?» На прибавку надеются не только Иван Прокофьевич, но и Феня с Павлушей. Павлуша учится в ФЗУ, Феня в техникуме. Свои стипендии они отдают целиком в семейную кассу. Это непреложный закон, в правильности которого ни у кого нет сомнений. После получки Иван Прокофьевич иногда говорит на семейном совете. «Приход. мое жалование – 475, Павлушкина – 40, Феня – 65, итого 580. Теперь так. Матери на хозяйство – 270». «Ваши карманные пятьдесят, так?» «Вот, триста двадцать. Остается двести шестьдесят. Дальше». Бабушка в сторонке хрипит. «Я знаю, чего им хочется. Навязла в зубах радио четырехламповое какое-то. И в прошлом месяце все толковали про это радио. Говорят, двести рублей. Купите, купить». «Купить», — смеется Павлуша. «Радио, это тебе культура или как?» «Какая это культура?» — кричит, хрипит, свистит. «А деньги плати. Если культура не дура...» Купи себе ботинки и ходи, как картинка. А какие у Фени туфли? Я подожду, говорит Феня. Давайте купим радио. И на ботинки хватит, отзывается Иван Прокофьевич. Верно, орет Севка. Радио и ботинки, видишь, бабушка? И ходи, как картинка. Такие бюджетные совещания бывают у пыжовых редко. Подобные проблемы затрагиваются у них по мере возникновения и решаются почти незаметно для глаза. Иван Прокофьевич признает такой способ наилучшим. Тот скажет, другой подскажет, смотришь у кого-нибудь и правильно, а народ все понимающий, бухгалтерские дети. У пыжовых было то хорошо, что они не стеснялись высказывать даже самые далекие желания и мечты, о немедленном удовлетворении которых нельзя было и думать. Четырехламповый приемник появился раньше всего в такой мечте. В такой же проекции возникли и санки для севы, и другие предметы. О вещах более прозаических не нужно было и мечтать. Однажды Феня, возвратившийся с техникума, просто сказала Павлуши. «Уже последние чулки, штопало, штопало, больше нельзя. Надо покупать, понимаешь?» И вечером также просто обратилась к Ивану Прокофьевичу. «Давай на чулки. До получки не дотянешь? Не дотяну. На!» Чулки не входили в сметы карманных денег.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 Это было то обычное удобство жизни, которое не требует никаких моральных напряжений. Пыжовы смотрели на деньги как на будничную и полезную деталь. Именно поэтому деньги у них не валялись по ящикам и не прятались с накопительной судорогой. Они хранились у Ивана Прокофьевича с простой и убедительной серьезностью, как всякая нужная вещь.